Глава двадцать После того, как высадил Тасю у работы и внимательно проводил ее глазами, чтобы пытливые журналисты не лезли к ней с провокационными вопросами, я поехал по своим делам. Мне предстояло несколько встреч со следователями и адвокатами. Я узнал, что Сергей Горянский уже был арестован. Честно говоря, удивился, что он не стал прятаться. У него была прекрасная возможность скрыться, оставив расхлебывать последствия свою семью. Но он этого не сделал. Почему? Я уже знал, что Петр подал прошение об освобождении под подписку о невыезде по состоянию здоровья своего отца. Готов ли я допустить это? Готов ли ради женщины, которую хочу видеть с собой рядом, не по принуждению, а добровольно, дать уйти от правосудия Петру Горянскому? И не Инвест, который я мечтал вернуть уже пять лет. Готов ли отказаться от того, что когда-то принадлежало нашей семье? Тасин отец уже не сможет уйти от наказания. Одной огласки достаточно, чтобы навсегда уничтожить его репутацию порядочного делового человека. Но, как правильно сказал Антон, мой отец был точно таким же шакалом, шедшим к своим целям по головам. И я был таким же, и Петр был. В большей или меньшей степени, но никого из нас не остановила бы ради желанной цели преграда в виде буквы закона. Да, тупик. Теперь оставалось только ждать, а это было самое сложное. Несколько раз порывался позвонить Тасе и узнать, как моя хрупкая девочка справляется с свалившейся на нее ответственностью. И почему-то знал, что она все выдержит и все сможет ведь она чертовски умная и смелая». Я перечитывал принесенный Антоном отчет снова и снова. Мне жутко не хватало информации, которую могла дать только Тася, но она молчала, как партизан. «Здорово», как она сказала. «Да, но операция по замене клапана сердца, проведенная в Германии, была». Я уже и интернет весь перешерстил, но это мне ничем не помогло хоть идти и выуживать нужную информацию у Петра. Хотя очень сомневался, что удастся что-нибудь узнать у ее чересчур вспыльчивого брата. Скорее всего, он пошлет меня куда подальше. Присвистнул при виде сумм, которые Сергей Горянский переводил насчет больницы в Германии. Можно жить до старости, ни в чем себе не отказывая. Я прекрасно понимал, что Тася обязана жизнью отцу, и он для нее сделал практически невозможное. Мне сложно было это принять, и теперь за то, что Тася была не только жива, но и могла вести обычную жизнь абсолютно здорового человека, я обязан сказать спасибо ее отцу. Теперь мне нужна была правда о том, что произошло пять лет назад. Мог ли мой отец препятствовать выезду Таси за границу? Старшие Горянский и Королев уже тогда не могли поделить высокоприбыльный бизнес строительства и, наверняка, рыли друг на друга всевозможный компромат. Я это знал в глубине души, но сейчас мне жизненно необходимо было выяснить, знал ли мой отец, угрожая выдать тогда изобличающую информацию о взятках, что этим поставит крест на жизни маленькой девочки. Я вздрогнул, когда дверь в кабинет неожиданно открылась и вошел Ильинский. «Интересно, зачем я держу секретаря, раз она все равно не докладывает мне о твоем приходе? Не парься, она знает, что ты свободен. И не я же ей давал распоряжение пускать меня в любое время дня и ночи. Я скоро тебя пропишу у себя». «Похоже на то», — сказал Антон и устало опустился в кресло. «Я только сейчас отметил усталое выражение его лица. Он вообще спит в последнее время?» и почувствовал себя виноватым, ведь друг сейчас страхует мою шкуру со всех тылов. Что-то случилось? Кое-кто еще копает под горянских помимо тебя. Не понял. Имя Шуры Игнатьева тебе о чем-нибудь говорит? Да, имя бандита, находящегося в федеральном розыске за огромное количество преступлений, было мне знакомо. Этот человек был страшен своей жестокостью» и совершенным отсутствием каких бы то ни было принципов. Последнее, что я о нем знаю, это то, что он залег где-то на дно и скрывается. Ответил я неуверенно. Если Игнатьев снова высунет свою голову, то станет очень жарко всем. Думаю, что Горянский перешел ему дорогу, потому что именно люди Игнатьева пару часов назад похитили Петра прямо из загородного особняка, предварительно ранив. Куда? пока не знаю. Свидетели находились слишком далеко, и ауди Таисии недавно ГИБДД обнаружили за городом с исчезнувшим водителем и следами крови на сиденье. «Что? Что?» Я подумал, что ослышался, ведь одно ухо у меня оглохло, и даже потряс головой, вдруг это поможет и слух восстановить. Петр, смелый парень, выбрался из ямы из которой многие не выбираются и, похоже, хочет порвать со старыми связями. Но ему просто не дадут этого сделать. Отец сейчас в следственном изоляторе и ничем не сможет помочь, а Тасю он и не станет в это вмешивать. Я бы ему и не позволил. Слишком много потрясений за последнее время. Я просто не успевал за обрушившейся на меня информацией. Но бандиты по каким-то причинам искали Тасю и не нашли только потому, что еще не связывают ее с тобой, и ты, отвезя ее сегодня на работу, возможно, спас ей жизнь. Зачем она бандитам? Я никогда в жизни не был так зол. Я буквально чувствовал, как отсутствие нужной информации связывает мне руки. Может, в качестве средства давления на Петра? Антон задумчиво нахмурился. И теперь вся преступность города не в курсе вообще, как найти хрупкую девушку а они даже не знают, как она выглядит. Пока не знают. Согласен. Но ее отец был очень дальновиден, когда много лет назад решил не рассказывать всему свету о больной дочери. Теперь это ее большой козырь. Что мы сейчас можем предпринять? Ты полезешь туда? В самое пекло? Серьезно спросил меня мой лучший друг. А у меня был выход разве? Да. Ведь они хотели забрать у меня то, что было мне дороже жизни. Ты хоть понимаешь, что можешь не выбраться оттуда живым? Антон, я тебя сейчас не прошу помогать мне. Что за бред ты сейчас несешь? Когда это я боялся хорошей потасовки?» Тоха улыбнулся и потер руки. «Тася-то хоть знает, что ты втюрился в нее по-крупному? Сейчас не время ей об этом говорить. Ладно, я понял, что где-то ты рвешься в бой». А где то ведешь себя, как самый последний трус? Антон, я вообще-то ее отца посадил в тюрьму. Не кипятись, друг. Я знаю, что тут все сложно. Просто шутки дурацкие. Мне же тоже надо как-то стресс снимать. Ты сказал, что Петра ранили? Он хоть жив вообще? Я не знаю, но выстрел был. Игнатьев – крупный поставщик наркотиков на всем северо-западе страны. Даже боюсь предположить, какие дела его могли связывать с Петром, но испортить отношения с ним Горянский младший мог только одним способом – попробовать выйти из этого бизнеса, и, похоже, у парня это не получится без последствий, если он, конечно, еще жив. Не думаю, что игнать его выгодно его смерть, да и стреляли его приспешники только потому, что Петр сопротивлялся, да и Тасю хотели похитить, скорее всего, с целью давления на него. Но это всего лишь мои предположения. Правда, я пока не знаю. Я понял. Нужно срочно организовать встречу с Сергеем Горянским. Он может что-то знать или догадываться. Меня к нему никто не пустит. К нему сейчас вообще никого не пустят. Тасю пустят. Она его дочь и может потребовать встречи. У меня там есть пара знакомых. Антон, блядь, придумай какой-нибудь другой способ, чтобы мы не вмешивали во всю эту грязь мою девушку. «Сам тогда и придумывай, а у меня пока нет других вариантов!» Разозлился друг, а я перевел взгляд на оживший экран телефона. Мне звонила Тася. «Да!» Я моментально взял трубку и уже знал, что она скажет. «Рома, пожалуйста, скажи мне, что ты не причастен к похищению моего брата!» Она плакала, и сердце сжалось от боли за нее. «Сколько еще испытаний предстоит моей храброй и смелой девочке!» Я был готов защитить ее от любых невзгод, и мне все равно, позволит она мне это или нет. Я тебе клянусь, что не имею никакого отношения к его похищению. Господи, хоть бы она мне поверила. Мне звонила мама, а я была на совещании и не могла сразу ответить. Она сказала, что ему выстрелили в живот, затолкали в черный джип и увезли. Я буквально чувствовал, как она пытается взять себя в руки но у нее не получается. Я сам только что это узнал от своего друга, и мы думаем, что можно сделать. Я похолодел, когда узнал о ранении в живот. И в больнице-то не всегда спасают. Интересно, она знает, что ее саму пытались похитить и почему не тронули мать? Столько вопросов. Тася, никуда не выходи без охраны. Ты поняла? Да. Я скоро приеду и заберу тебя. Хорошо скажи, что мне нужно делать». «Ничего не делай и ничего никому не говори. Сиди и жди меня, поняла?» И я сбросил вызов, без промедления направившись за Тасей. От того, что она была сейчас так далеко, меня просто трясло.